Глава 20 Фумика все рассчитала точно. Они успели даже принять душ и выйти к прилетевшему вертолету. Крылатая машина за тридцать пять минут доставила их в центр города и села на площадку высотного дома в районе Синдзюку. Поблагодарив пилота, они спустились вниз, где их уже ждал автомобиль, пригнанный сюда специально для госпожи Адзаки. Четырехдверный Митсубиси стоял перед зданием. Фумико села за руль, направила машину в сторону Гинзы. Когда они выехали на трассу, она взглянула на дронга и спросила. — Почему ты сидел в кабине вертолета с таким каменным лицом? Ты был совсем на себя не похож. Я что-нибудь не так сделала? — Просто я ненавижу летать, — пробормотал дронга Я боюсь летать даже на самолетах а уж на вертолетах мне совсем плохо. Но я не хотел тебе этого говорить. Знаешь, что я тебе скажу? Ты меня тоже постоянно удивляешь. Я думала, ты ничего не боишься, а оказывается, ты боишься даже летать. Как же ты летаешь по всему миру?» «Боюсь, но летаю», — признался дронга «Я понимаю, что это фобия, но умные люди должны уметь преодолевать свои фобии». Через двадцать минут они были в районе Гиндзы. Кфумика подъехала к театру Кабуки и остановилась недалеко от знаменитого здания. «Всегда мечтал здесь побывать», — сказал Дронга. «Этот театр — одна из самых больших достопримечательностей вашей страны». «Мне иногда кажется, что ты знаешь гораздо больше, чем говоришь», — улыбнулась Кфумика, вглядываясь в прохожих близости была полицейская будка. Около нее стояли и разговаривали двое сотрудников полиции в форме. «Ну, театр Кабуки я знаю», — хмыкнул дронга «Мне вообще кажется, что это некий символ Японии. Будучи мягкой женщиной, она все время старается предстать перед нами суровым самураем, тогда как в театре строгие мужики пытаются играть женские роли». В этой подмене понятий, наверное, заключена некая тайна японцев, которую чужеземцы не могут понять. С одной стороны, восхищение цветением сакуры, ваши знаменитые пятистишие танка и шестистишие сэдока – культ живой природы, который здесь царит на протяжении тысячелетий. С другой стороны, этот бусидо – суровый самурайский дух – Это непонятная этика среднего равновесия, как я ее называю, когда для вас важнее всего не выделяться из толпы и не потерять своего лица. Этика среднего равновесия, усмехнулась она. Мне понравилось это выражение. А насчет подмены понятий в Японии уже был человек, говоривший об этом. Известный Юкио Миссима который перед тем, как покончить с собой, заявил, что Япония должна поменять свои мягкохарактерные женские традиции на твердохарактерные мужские. «Насчет Миссимы я очень сомневаюсь», — вдруг сказал Дронга. «В каком смысле?» — она удивленно взглянула на него. «Мне кажется, что в вашей стране, где слишком много значения придается жесту или поступку, Миссиме уделено неоправданно много внимания, и никто не заметил других, более глубинных мотивов его поступков. «О самоубийстве Юкио Миссимы написаны тысячи книг», — сказала Фумика. «Неужели ты думаешь сказать что-то новое? Ужасно интересно, что именно ты можешь мне рассказать о Миссиме?» «Просто я считаю, что он покончил с собой не только из-за своих принципов, Дело в том, что в 68-м году Нобелевскую премию по литературе получил Ясунари Кавабата, который сразу стал культовым писателем не только вашей страны, но и всего мира. А Миссима всегда считал его образцом для подражания. И вдруг Кавабата в одном из интервью заявил, что не может признать мисиму своим литературным продолжателем. У них слишком разные взгляды. Для самолюбивого самурая, каким был Миссима, это был страшный удар. Вот тогда он и стал рассуждать о мягкохарактерности, решив переплюнуть нобелевского лауреата своим диким поступком. В основе многих человеческих страстей подсознательно лежат неудовлетворенные графоманские начала. Человеку кажется, что его талант не ценят по заслугам. И Миссима решил покончить с собой, чтобы превзойти Кавабату. «Это моя теория. Возможно, я не слишком хорошо разбираюсь в японской литературе, но поступки людей и причины, побуждающие их к тому или иному шагу, я могу анализировать. Я ведь профессиональный аналитик». «Хорошо, что ты не литературный критик», – пробормотала она. «В Японии тебя бы разорвали на куски тысячи поклонников несимы «Да», – согласился дронга. Но именно потому, что все рассматривали поступок Мессимы либо с точки зрения его самоубийства, либо с точки зрения его взглядов на литературу. А нужно всегда смотреть на человека в развитии, стараясь понять, какие истинные причины побуждают его к тому или иному поступку. Кто-то постучал в стекло. Они оглянулись. Это был Цубой. Он открыл дверцу и уселся на заднее сиденье. Затем достал сигарету и, не спрашивая разрешения, закурил. «Убили Тамакити», — повторил свое сообщение Цубой. Фумика посмотрела на дронга и перевела ему слова старшего инспектора. Тот кивнул головой. «Скажи ему, что я видел предполагаемых убийц», — сказал дронга «Один из них был в темно-бордовых туфлях с застежками, а второй высокого роста коротко стрижен с лицом дебила». Фумико перевела его слова. Зубой что-то проворчал. Он говорит, что такие приметы могут относиться к любому человеку, и он не может искать убийцу по описаниям его обуви. Это я понимаю. Но если я увижу убийц, я их сразу узнаю. Пусть он лучше выяснит, как они могли оказаться в гараже. Кто им дал пропуск. Пусть проверит двух мужчин, которым выдали в банке пропуск на посещение. Она перевела его слова и короткий ответ Цубои. «В банке не было посторонних. Он проверил всех посетителей. Двое мужчин с такими приметами в банк не проходили», — сообщила Фумика. Цубои задал какой-то вопрос. Фумика взглянула на него, потом посмотрела на дронга «Что он спросил?» — уточнил Дронга. «Он говорит, кто-то трогал пистолет после того, как из него стреляли» объяснила Фумика, глядя на Дронга. Экспертиза установила, что пистолет протирали носовым платком, и на рукоятке остались микрочастицы платка. Дронга слушал с каменным лицом. Фумика начала заметно волноваться. "Говори спокойнее", попросил Дронга. "Мне не хочется, чтобы ты так нервничала". Цубои продолжал говорить. Фумика облизнула губы и перевела следующие его слова экспертиза установила что пистолет протирали носовым платком который мог быть куплен в париже продолжал субой и я уверен что оружие протирали именно вашим платком дронга она тревожно взглянула на него ожидая ответа скажи ему что в розовом зале в момент убийства находились все руководители крупнейшего банка мира напомнил дронга И кроме меня там мог оказаться человек, который вполне мог позволить себе купить носовой платок в Париже или купить его в Токио, зайдя в любой супермаркет. Цубои выслушал перевод и недобро усмехнулся, выпустив струю дыма в открытое окошко. Затем снова что-то сказал. — Он уверен, что это ты успел стереть отпечатки пальцев с пистолета, — сообщила фумика Когда все вышли из комнаты, мы остались в розовом зале, и никто, кроме нас, не мог стереть эти отпечатки пальцев. Может, мне рассказать ему, как все было? — спросила она. — Скажи, что я не стрелял, и не говори больше ничего. — Он не стрелял, — перевела Фумика. — Может быть, — согласился Цубой. — Я думаю, что он не стрелял но почему-то решил стереть отпечатки пальцев. Вы не знаете, кого из находившихся в этой комнате он мог выгораживать? Вы намекаете на меня? Думаете, это я убил это Кахаси, и я стреляла в Симуру? Вы считаете меня способной на такое преступление? Я не могу понять, что там произошло, — сказал Цубой. Но сегодня убили Тамакити, и я должен знать, кто и зачем это сделал. Фумика перевела их короткий разговор дронга Тот задумчиво кивнул головой и неожиданно обратился к ней. «Скажи, что я начну ему помогать с этой минуты. Пусть только выполняет все мои просьбы. Если мы договоримся, то, возможно, к утру найдем убийцу и его пособников, если он, конечно, согласится». Она перевела слова дронга и короткий ответ с убоей. «Он согласен», — сказала она. Тогда пусть он отвезет нас в полицейское управление, но не в свое. Мы должны оказаться в другом управлении, желательно подальше от того, где я сидел в камере. Фумика сообщила о желании дронга и Цубои кивнул в знак согласия. Он сказал, что рядом есть полицейское управление, куда они могут отправиться. Через полчаса они уже были в комнате с двумя операторами, которые сидели перед компьютерами и ждали распоряжения Цубои. Тот вопросительно взглянул на Дронга. Ты знаешь, о чем я думаю, неожиданно спросил Дронга у Фумико. Мне жаль будущих жителей земли. Вся их жизнь будет организована так, что государственные органы смогут контролировать их мысли, чувства, связи, знакомства. Скажи, что мы начинаем. Итак, первый вопрос. Пусть проверят все утренние звонки из Осаки. Мне нужно, чтобы они установили номера мобильных телефонов Фудзиоки и Сатто, которые вылетели из Осаки в Токио. Пусть проверят их номера, с кем они разговаривали. Оба оператора, получив конкретные указания, принялись за работу. Цубой, достав очередную сигарету, снял очки и посмотрел на дронга Глаза у него оказались разноцветными. Один глаз был светлый, а другой темный. И от этого лицо казалось поделенным пополам. Выяснить номера мобильных телефонов было делом несложным. Фумика сообщила оба номера, и операторам оставалось лишь проверить их подключение. Затем они вышли на компьютеры телефонных компаний и начали дальнейшую проверку. Выяснилось, что Сатта сделал два звонка из Осаки перед вылетом, а Фудзиока целых три. Затем началась проверка звонков. Сатто сделал первый звонок в офис банка своему секретарю, а второй звонок в Токио, заказывая автомобиль. Фудзиоко позвонил Токахаси, Удзави и Мариями. Несмотря на раннее время, он сделал три таких важных звонка. дронга попросил проверить телефоны каждого из собеседников Фудзиоки. Может быть, они звонили кому-то сразу после его звонка. Ему было важно уточнить, кому именно они звонили и как быстро. Выяснилось, что Марияма перезвонил Аяка на Мэкаве буквально через несколько секунд после звонка Фудзиоки. Такахаси и Удзава никому не звонили. Распечатав все данные, их показали дронга. Тот взял бумаги, сравнивая записи, затем посмотрел на Цубои. «Переводи ему», — сказал дронга «Кроме Сатто и Фудзиоки...» А попытки Акахита могли знать все сидевшие в розовом зале руководители банка. Поэтому нам нужно срочно выехать к Фудзиоке, как можно быстрее. Уже 10 часов вечера, сказала Фумика. Это неприлично, так поздно нельзя беспокоить пожилого человека. Мы сегодня будем беспокоить всех по очереди, возразил Дронга. У тебя есть уникальная возможность, Фумика. Ты сможешь потом написать воспоминания, если, конечно, ты хочешь мне помочь. Звони Фудзиоке и скажи, что мы хотим с ним поговорить». Фумика нерешительно взглянула на него. Потом посмотрела на операторов, накурившего Цубои. «Погибли Се Цука Нумата и Сира Тамакити», — напомнил дронга. «Если мы ничего не предпримем, завтра может случиться еще одно убийство». «Или завтра утром ты сядешь за один стол с убийцей, даже не зная, кому ты улыбаешься?» «Тебя устраивает такой вариант?» Она достала свой телефон и набрала номер. «Господин Фудзиока», — обратилась Фумико к вице-президенту банка, — «извините, что беспокою вас так поздно. Мне нужно срочно встретиться с вами. Да, я хочу встретиться немедленно. Мы приедем к вам с моими друзьями. Вы их знаете» это инспектор цубои и эксперт дронга да да тот самый дронга который был с нами в розовом зале его уже выпустили спасибо она убрала телефон и взглянула на дронга он нас ждет сказала она я с ним договорилась цубои потушил недокуренную сигарету надел очки зачем-то похлопал себя по пиджаку под которым просматривались контуры кобуры с оружием Он даже не знает, что у меня есть пистолет», – подумал дронга когда они вышли из полицейского управления и уселись в машину Фумико. «Ты знаешь, где живет Фудзиока?» – уточнил дронга «Конечно», – кивнула она, стремительно рванув автомобиль с места. Цубой усмехнулся, но ничего не сказал. «Он не обязан контролировать движение на дорогах. В его компетенцию входит расследование наиболее тяжких преступлений». Они проехали в аристократический район Рапонги, где расположено большинство иностранных посольств. Недалеко от больницы Красного Креста находился двухэтажный дом Каору Фудзиоки. Фудзиока стоял на лужайке перед домом, ожидая их появления. Он был в мягких брюках и светлом джемпере. Увидев выходивших из машины, он поспешил к ним. Любезно поклонившись гостям, он приказал одному из стоявших рядом с ним телохранителей отвести машину в гараж и пригласил всех в каминный зал, где можно было уединиться. Дом Фудзиоки был домом очень богатого японца и, в отличие от домика Кодзи Симуры, имел большой подвал и 11 комнат на двух этажах. Кроме того, еще несколько построек примыкали к дому. Японские бумажные домики сохранялись лишь как традиция. У Фудзиоки был каменный дом, который вполне мог быть построен в Америке или в Европе. Вышкаленный слуга спросил гостей, что им подать. Цубои попросил принести ему виски. Фумика захотела немного белого вина, а дронга попросил апельсиновый сок. Фудзиока улыбнулся и пожелал яблочного сока. Ему, очевидно, понравился выбор дронга. «Наверное, что-то случилось, если вы приехали ко мне так поздно», — сказал Фудзиока. «Чем я могу вам помочь?» «Извините нас, господин Фудзиока», — вежливо произнесла фумика «Но мой друг хотел с вами побеседовать. Он не говорит по-японски, а только по-английски». «Значит, будем говорить по-английски», — кивнул Фудзиока. «Чем я могу вам помочь, господин дронга «Признаюсь, не ожидал встретить вас в своем доме так быстро. Мне казалось, вам трудно будет доказать вашу невиновность. У полиции есть стереотипы, которым она всегда следует. Подозревать кого-то из руководителей трудно. Значит, вы были идеальной кандидатурой на роль подозреваемого. Но вас отпустили». «К счастью», — кивнул дронга — «у меня к вам несколько вопросов, господин Фудзиока». «Я случайно узнал, что вы были в день приема в Осаке. Это верно?» «Нет», — улыбнулся Фудзиока, — «в день приема я не был в Осаке. Я был там за день до приема». «Верно», — согласился дронга — «вы прилетели из осаки утром в день приема вместе с Кавамурой Сатто». «Да», — сказал Фудзиока, — «я был там, и мы вместе прилетели». Я должен был посмотреть работу нашего филиала. В этот день меня ждал Тацуо Симура, ждал моего доклада о работе нашего филиала в Осаке. Вы рассказали ему о своих выводах? Конечно. Сато блестяще справился с работой. За два года его работы наш филиал в Осаке невозможно узнать. Он прекрасный руководитель, и я постарался рассказать об этом нашему президенту. Когда вы с ним встречались? Сразу после моего приезда из Осаки. Примерно в одиннадцать часов утра я рассказал господину Симури о моих наблюдениях. А где был в это время Кавамура Сатто? Не знаю точно где, но он приехал со мной в банк. Его потом принял Симура, уже гораздо позже. Находясь в аэропорту, вы слышали, как Сатто с кем-нибудь разговаривал? «Слышал?» – кивнул Фудзиока. «Он говорил со своими сотрудниками. Кажется, кто-то из его сотрудников позвонил и попросил доступ на наши закрытые сайты. Эти сайты придумал Вадатти. Он был помешан на технике. Слуга принес заказанные напитки. Соки подавались в высоких стаканах, вино в бокале». Виски со льдом в пузатом стакане, специально предназначенном для подобных напитков. Сатта разрешил своему сотруднику посмотреть нужную информацию, продолжал Фудзиока. Фумика села рядом с Цубой, пересказывала ему вопросы и ответы говоривших. Иногда ее голова оказывалась слишком близко с головой Цубой, и Дронго чувствовал легкое беспокойство. Он почему-то вспомнил лошадиные зубы Митсуо Мори. — Вы это слышали? — уточнил дронга Да, — кивнул Фудзиока. — Дело в том, что код к закрытой информации есть только у руководителей наших филиалов. Так хотел Вадатти, но мы приняли решение позволить руководителям отделов наших филиалов также получить персональные коды. Согласитесь, это странно, когда код есть только у руководителя банка, и его нет у начальника отдела, отвечающего за связь с интернетом. Но некоторые еще не успели получить этот код. Да, как раз Акахито и не успел его получить. «Вы помните фамилию начальника отдела в Осаке?» – изумился Дронга. Фудзиока улыбнулся. Ему было приятно демонстрировать свою натренированную память. «Конечно помню», – сказал он. «Меня иногда подводят руки, которые начали в последнее время немного дрожать». Об этом все в банке знают, но стараются мне не говорить. А память у меня осталась прежняя. Я 27 лет работаю в банке. Мы начинали с Тацио Симуры еще в те времена, когда разразился самый сильный энергетический кризис в мире. Я пришел в банк после 1973 года. Значит, Сатто разрешил доступ. И вы это слышали? Конечно, слышал. Мы сидели вместе с ним в салоне для пассажиров первого класса. Прошу меня простить, господин Фудзиока, но я убедился, что у вас феноменальная память. Не могли бы вы вспомнить, с кем вы говорили, находясь в аэропорту? Может, вы кому-нибудь звонили? Конечно, звонил. Было уже 8.30 утра. Мне нужно было поговорить с некоторыми руководителями нашего банка. Я ведь знал, что в этот день будет прием». «И с кем именно вы разговаривали? С Токахасией и Мариямой? А почему вы спрашиваете? Вы можете вспомнить, о чем именно вы говорили?» «Конечно могу. Прошло только два дня. Я говорил о нашем филиале в Осаке». «Разумеется, я говорил о нашем банке в Осаке. О чем еще я мог говорить с нашими сотрудниками?» «О чем именно вы говорили?» — настаивал дронга «О нашем банке?» — снова ответил Фудзиока. «Вы хотите, чтобы я вспомнил все свои разговоры, слово в слово?» «Желательно. Кстати, а почему вы полетели инспектировать ваш филиал в Осаке? Вы ведь вице-президент по финансовым вопросам, а Мариама был вице-президентом по вашим филиалам. Логичнее было бы, чтобы он полетел в Осаку». фумика переводившая вопрос Дронго для инспектора, заметила, как насторожился Цубои, ожидая ответа на этот вопрос. «Однако, как вы это запомнили?» удивился Фудзиока. «Вообще-то это не принципиально, кто именно едет проверять работу нашего филиала. Но в данном случае было принято решение, что поехать должен я. Существовали этические моменты, о которых я бы не хотел говорить». Фумика перевела его ответ, и Цубой встал со своего кресла. Извините, господин Фудзиока, сказал инспектор. Но в данном случае вы не правы. На этот вопрос, заданный господином Дронга, вы должны ответить. Почему полетели именно вы, а не Марьяма, курирующая ваши филиалы? Простите мое любопытство, но после трагедии, случившейся в вашем банке, мы вправе просить вас ответить на этот вопрос. Дронго понял, что Цубои просит ответить на его вопрос. Фудзиоко поставил стакан на столик рядом с собой, взглянул на дронга и Цубои, и потом тихо ответил по-японски. — Что он сказал? — спросил дронга у Фумико. — Я сказал продолжал по-английски Фудзиока, что существуют некие этические моменты, по которым Марияма не мог полететь в Осаку. Мне неприятно об этом говорить, но господин Марияма испытывает определенные симпатии к руководителю нашего нью-йоркского филиала Аяко Намакаве. Руководству банка было известно об этом, и поэтому мы решили, что инспектировать наш филиал в Осаке «Должен я, чтобы избежать ненужной тенденциозности». Такое решение было принято на совместном совещании, в котором принимал участие господин Марияма. «Типичный японский подход», – подумал Дронга. Этому Марияме нравится руководитель их филиала в Нью-Йорке, и он хотел ее выдвинуть на свое место. Но поехать в Осаку он не мог, чтобы не оказаться пристрастным. И поэтому он согласился, чтобы полетел Фудзиоко. Эти японцы начинают меня пугать. Они не живые люди, а манекены, следующие определенным схемам. Хотя Фумико вряд ли назовешь манекеном. И инспектор Цубои тоже похож на живого человека. — Давайте вернемся к вашим разговорам в тот день, — предложил дронга Вы можете вспомнить, о чем вы говорили с Токахаси и Мариямой? «Конечно могу. Мариаме я сказал, что у меня сложилось прекрасное впечатление о работе Кавамура Сатто. Ему, разумеется, не понравились мои слова, но он выслушал их молча. Мариама – человек из известной семьи. Он всегда пытается сдерживать свои эмоции, хотя иногда бывает излишне горяч «Лучше бы сказал, что Мариама пытается стать настоящим самураем», – подумал дронга хотел он, наверное, это и подразумевает. Цубои снова сел рядом с Фумико. — О чем вы говорили с Токахаси? — спросил дронга Я сказал, что закончил работу в Осаке и просил ускорить решение о выдаче индивидуальных кодов для руководителей отделов информационной безопасности в наших филиалах. Они все имеют доступ в нашу закрытую сеть, а должны пользоваться кодом руководителей банков. Это нелогично. Почему вы сказали об этом такахаси Разве это не компетенция президента банка? Как много вы знаете о нашей работе? Фудзиоко взял свой стакан и обнаружил, что он пуст. Он не стал вызывать слугу и поставил стакан обратно на столик. «Крикнуть слугу?» означало начать суетиться, потерять свое лицо, а этого он не мог допустить. «Сорок лет назад он был против присутствия американцев в стране», подумал Дронга. «Может, тогда он искренне считал, что все беды страны от иностранцев. Наверное, это последствия трехсотлетней политики изоляции. А с другой стороны, как может меняться человек», как трансформируются его взгляды. Сейчас он апостол консерватизма, выдержанный, серьезный, строгий. Как это сказано? Кто не революционер в 20, у того нет сердца. Кто не консерватор в 40, у того нет головы. Как часто мы любим повторять это глупое изречение. На самом деле все совсем не так. Человек может быть революционером и в 50, а консерватором в 20 или родиться старым человеком, или остаться молодым на всю жизнь. А слова про молодых революционеров и старых консерваторов – это слова о нашей жизни, о том, как мы костенеем и превращаемся в ворчливых стариков, хотя исключения возможны. «Моим родителям под 80, а они абсолютно молодые люди». «Дело в том, что Симуров последние месяцы серьезно болел», – объяснил Фудзиока. И мы все знали, что реальное руководство находится в руках господина Такахаси, который должен возглавить наш банк. Я не сказал вам главного. Когда я докладывал господину Симури, он сначала выслушал меня, а потом позвал и господина Такахаси. Они еще раз вместе выслушали мой доклад. «Зачем?» – спросил дронга «Ведь вы уже говорили с Такахаси и доложили обо всем Симури». «В чем был смысл вашего повторного доклада?» «Президент хотел, чтобы я повторил свой доклад в присутствии Токахаси», — сказал Фудзиока. «Вы видите в этом что-то необычное?» «Повторять один и тот же доклад?» «Зная, как ценится время в ваших банках, мне в это трудно вериться. Может, вы немного изменили свой доклад?» «Нет», — ответил Фудзиока. «Сначала мы обсуждали две кандидатуры, а Яковна Мэкавэй...» и Кавамуры Сатто. А потом пришел Токахаси, и мы стали говорить про работу филиала. «И вы больше никому не звонили?» – уточнил Дронго. «Больше никому. Господина Симуру я не стал беспокоить». «Почему?» «Вы же были на совещании в розовом зале», – сказал Фудзиоко недовольным голосом. «Сейчас, когда господин Симура при смерти, мне неудобно об этом говорить». Мы пришли к вам, чтобы найти того, кто в него стрелял, поэтому я прошу вас ответить. Он написал письмо совету директоров, — объяснил Фудзиока. Передал его мне вместе со своими последними распоряжениями. Он хотел уйти на совете директоров в отставку. Ясно. Может, вы позвонили еще кому-то? Нет-нет, я больше никому не звонил. Мы сразу вылетели вместе с господином Сатто. Хотя нет, подождите. Я сделал еще звонок господину Удзаве. Да-да, я позвонил именно ему. Когда я рассказал Токахасе об этом начальнике отдела из Осаки, он сказал, что это проблема Удзавы. Мы думали, что Удзава станет новым вице-президентом банка. Но в последний момент Симура начал возражать, считая, что нельзя подчинять одному человеку оба управления безопасности и сосредоточить в его руках и охрану наших банков и нашу информационную безопасность. Симура полагал, что мы не сможем заменить такого человека, как Вадатти. «И вы позвонили Удзаве? Да. Я позвонил и сказал, что нужно ускорить выдачу новых кодов. Подождите, разве информационная безопасность подчиняется УДЗАВе? Это ведь управление морей. Верно, но сначала всех руководителей отделов мы проверяем. Этим и занимается ведомство УДЗАВы. Никто не отменял обычные проверки без этих компьютерных игрушек. «Могу я задать вам один личный вопрос?» – спросил Дронга «Заранее прошу извинить, если мой вопрос покажется вам неуместным. Я слышал, как господин Симура предлагал новые должности Такахаси Мариями Сато. Но почему он ничего не предложил вам? Вы ведь работали с ним 27 лет, и именно вам он давал самые деликатные поручения. Неужели вам было не обидно?» Фудзиоко еще раз посмотрел на свой стакан и медленно поднялся с места. «Я ответил на все ваши вопросы», — сухо сказал он. «Разрешите мне не отвечать на этот личный вопрос. Он касается только меня и моих чувств». Дронго посмотрел на Фумико, переводившую разговор инспектору, дождался, пока она закончит, и поднялся со своего места. — Извините нас, господин Фудзиоко, — сказал дронга поклонившись хозяину дома. — Я благодарю вас за нашу беседу. Фудзиоко поклонился ему в ответ. Затем повернулся к инспектору Ифумико и поклонился им. — Путь воина, — подумал дронга Кажется, это его предки служили еще при великих князьях Минамото. Так говорила Фумико. — Если я не ошибаюсь... Династия Минамото была в Японии в XII-XIV веках. Наверное, в его роду было много самураев. Хотя нет, самураи были всего-навсего наемными воинами, находившимися в услужении у богатых феодалов. Но кодекс поведения формировался именно тогда. Вот как воспитывается стоицизм. Из поколения в поколение. 800 лет. Или уже 900 лет. Он никому и никогда не расскажет о своих чувствах. Они вместе вышли из дома. Почти сразу перед ними затормозил автомобиль, в котором они приехали. Телохранитель кивнул Фумико, открывая перед ней дверцу. Машина плавно тронулась. Дронго обернулся и посмотрел на лужайку, где стоял Фудзиока. Высоко подняв голову, тот глядел вслед автомобилю.